В «Сарджентс-Инне» дежурили двое судей — суда Королевской скамьи и суда общих тяжб, и дело у них было по горло, если судить по количеству адвокатских клерков, шнырявших взад и вперед с кипами бумаг. Когда они подъехали к низкой арке, которая служит входом в «Сарджентс-Инн», Перкера задержали на несколько минут переговоры с извозчиком о плате и сдаче, а мистер Пиквик... Отойдя в сторону от потока людей, входивших и выходивших, стал спокойно и не без любопытства наблюдать. Особое его внимание привлекли три-четыре человека потрепанно элегантного вида, которые кланялись многим проходившим поверенным и, казалось, явились сюда по какому-то делу, характер Коева мистер Пиквик не мог угадать. Странная была внешность у этих людей — Один — тощий и слегка прихрамывавший в порыжевшем черном костюме с белым галстуком. Другой — плотный, массивный, в таком же костюме, с большим красновато-черным платком вокруг шеи. Третий — маленький, сморчный на вид пьяный, с прыщеватым лицом. Они бродили, заложив руки за спину И время от времени взволнованно шептали что-то на ухо кому-нибудь из джентльменов, пробегавших мимо с бумагами. Мистер Пиквик припомнил, что очень часто видел их слоняющимися подаркой, когда ему случалось здесь проходить, и воспылал желание ему знать, в чем же, собственно, состоит профессия этих грязных проходимцев. Он собирался задать этот вопрос Немби, который стоял неотступно за его спиной, посасывая толстое золотое кольцо на мизинце, но к ним подбежал Перкер и, заметив, что ни к чему терять время, вошел в здание сарджент-сына. Когда мистер Пиквик двинулся вслед за ним, к нему подошел хромой субъект и, вежливо прикоснувшись к шляпе, протянул написанную от руки визитную карточку — которую мистер Пиквик, не желая его обидеть отказом, учтиво принял и спрятал в жилетный карман. — Сюда! — сказал Перкер у входа в одну из контор, оглядываясь, следуют ли за ним его спутники. — Входите, уважаемый сэр! — А вам что нужно? Этот вопрос был обращен к Хромому, который незаметно для мистера Пиквика присоединился к компании. В ответ на это... Хромой снова с величайшей учтивостью притронулся к шляпе и указал на мистера Пиквика. «Нет, вы нам не нужны, мой друг. Вы нам не нужны», — с улыбкой сказал Перкер. «Прошу прощения, сэр», — возразил Хромой. «Джентльмен взял мою карточку. Надеюсь, вы воспользуетесь моими услугами, сэр. Джентльмен мне кивнул. Пусть решает сам, джентльмен. Вы мне кивнули, сэр!» В «Вы никому не кивали, Пиквик! Ошибка, ошибка!» — сказал Перкер. «Джентльмен вручил мне свою визитную карточку», — отвечал мистер Пиквик, извлекая ее из жилетного кармана. «Я ее взял, потому что таково было, по-видимому, желание джентльмена. В сущности, мне любопытно было взглянуть на нее на досуге, и я, маленький, поверенный, громко расхохотался и, возвращая карточку хромому, уведомил его, что произошла ошибка» а когда тот с негодованием удалился, шепнул мистеру Пиквику, что это всего-навсего поручитель. «Кто — Кто? — переспросил мистер Пиквик. — Поручитель, — повторил Перкер. — Поручитель? — Да, уважаемый сэр, их здесь с полдюжины. Поручится за вас, какова бы ни была сумма, и возьмут только полкроны. — Любопытный промысел, не правда ли? — сказал Перкер, угощаясь понюшкой табаку. — Что? Так ли я вас понимаю? Эти люди зарабатывают себе на жизнь тем, что ждут здесь и лжесвидетельствуют перед судьями этой страны, беря полкроны за преступление? Воскликнул мистер Пиквик, потрясенный таким разоблачением. Ну, я в сущности ничего не знаю о лжесвидетельстве, уважаемый сэр, отвечал маленький джентльмен. — Резкое слово, уважаемый сэр, очень резкое слово. Это э, юридическая фикция, уважаемый сэр, и только, и только. Он пожал плечами, улыбнулся, взял вторую понюшку табаку и вошел в канцелярию, где находился клерк судьи. Это была на редкость грязная комната с очень низким потолком и старой панелью на стенах, и так плохо освещенная что хотя дело происходило средь белой дня, на конторках горели большие сальные свечи. В одном конце находилась дверь, ведущая в кабинет судьи, у которой собралась толпа поверенных и старших клерков. Их вызывали по очереди в порядке записи. Каждый раз, когда эта дверь открывалась, выпуская выходившую группу, следующая группа неистого бросалась вперед, чтобы войти, а так как в добавлении к многочисленным диалогам, происходившим между джентльменами, которые желали видеть судью, возникали всевозможные ссоры между теми, кто его уже видел, то шум был такой, какой только можно поднять в столь тесном помещении. Однако разговоры этих джентльменов были не единственными звуками, поражавшими слух. За деревянными ширмами в другом конце комнаты стоял на ящике клерк в очках, отбиравший письменные показания под присягой, пачки которых другой клерк время от времени относил на подпись судье. Нужно было привести к присяге большое количество адвокатских клерков, а так как по моральным основаниям приводить всех сразу нельзя, то усилия этих джентльменов добраться до клерка в очках напоминали усилия толпы ворваться в театр когда его всемилостивейшее величество удостаивает последний своим посещением. Третий чиновник время от времени упражнял свои легкие, выкрикивая фамилии принявших присягу, чтобы вернуть им показания, уже подписанные судьей, что служило поводом для новых драк. Все это происходило одновременно и вызывало суматоху, которая могла доставить удовольствие самому энергичному и беспокойному человеку. Была здесь еще одна категория лиц. Они ждали вызова своих отсутствующих патронов по тем делам, по которым присутствие поверенного противной стороны было необязательно. Их занятие состояло в том, что они выкрикивали время от времени фамилию поверенного противной стороны, чтобы удостовериться, находится ли он здесь, вопреки ожиданию. Так, например, прислонясь к стене за стулом, который занял мистер Пиквик, стоял конторский мальчик лет 14, говоривший тенором, а рядом с ним — гражданский клерк, говоривший басом. Вбежал клерк со связкой бумаг и осмотрелся вокруг. «Снигли блинг!» — крикнул тенор. «Поркина сноб! зарычал бас. «Стампи и дикон!» — провозгласил вновь прибывший. Никто не ответил. Следующего вошедшего клерка окликнули все трое, а он, в свою очередь, назвал другую фирму. Затем еще кто-то заревел очень громко, называя новую фирму и так далее. В это время человек в очках работал неустанно, приводя к присяге клерков. Приведение к присяге неизменно звучало без знаков препинания, и обычно в таком виде — Возьмите книгу в правую руку, это ваша фамилия и подпись. Вы клянетесь, что содержание этого вашего показания истинно да поможет вам Бог. С вас, Шиллинг, разменяйте, нет сдачи. — Ну, Сэм, — сказал мистер Пиквик, — надеюсь, Хабес корпус для меня уже получен? — Он получен, — отозвался Сэм. Но я хотел бы, чтобы они вынесли сюда этот корпус. Очень невежливо заставлять нас ждать. За это время я бы приготовил и упаковал полдюжны таких корпусов. Каким громоздким неудобным сооружением Сэм Уэллер представлял себе приказ «Хабиас Корпус» не выяснено, ибо в этот момент подошел Перкер и увел мистера Пиквика.